«Буратино, наконец, возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном».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 Дуримар подобрал полы зеленого пальто и полез с косогора вниз, повторяя «Я, я ни при чем, я, я ни при чем! Ни, ни при чем!» Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлепнулся в пруд. Корабас-барабас остался стоять, где стоял.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 Потом он спустился на несколько шагов с косогора и присел над несчастной собакой. Верный Артемон поднял морду и лизнул Карла в нос. Буратино тотчас высунулся из-за пазухи. «Папа Карла, мы без собаки домой не пойдем!» «Хе-хе-хе!» ответил Карла. «Пяжеленько будет, ну...» «Да как-нибудь донесу вашего пёсика. Он взвалил Артемона на плечо и, отдуваясь от тяжелого груза, полез наверх, где все так же, втянув голову и выпучив глаза, стоял Карабас-Барабас. «Куклы мои!» — проворчал он. Папа Карло ответил ему сурово. «Эх ты, с кем на старости лес связался? С известными всему свету жуликами, с дуримаром, с котом, с лисой! Маленьких обижаете? Стыдно, доктор!» И Карло пошел по дороге в город. Крабас-барабас со втянутой головой шел за ним следом.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 Веки слиплись, над треугольной шляпой кружились мухи. Карабас-барабас вдруг засунул борду в карман, схватил Карла сзади за рубашку и заорал на всю площадь. «Держите, вора! Он украл меня куклы!» Но полицейский, которому было жарко и скучно,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 Ничего, не горюй, сказал Карло. Вечером я схожу и принесу твои узлы. Он заботливо разбинтовал Артемоновой лапы. Оказалось, что раны почти уже зажили, и собака не могла пошевелиться только потому, что была голодна. Трёвчку. «Овсяной болтушки, да косточку с мозгом!» — простонал Артемон. «И я готов драться со всеми собаками в городе!» ай ай сокрушался Карло. «А у меня дома ни крошки, и в кармане ни сольда!» «Ой!» Мальвина жалобно всхлипнула. Пьеро Тер кулаком лоб, соображая. — Я пойду на улицу читать стихи. Прохожие надают мне кучу соль, да Карло покачал головой. — И будешь ты ночевать, сынок, за бродяжничество в полицейском отделении. Все, кроме Буратино, приуныли. Он же хитро улыбался.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 Карла, удивился. Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на неё и воображаю, что это настоящий огонь, и в котелке настоящая баранья похлёбка с чесноком. И мне становится немного теплее. Даю честное кукольное слово У тебя будет настоящий огонь в очаге Настоящий чугунный котелок И горячая похлебка Сдели холст Буратино сказал это так уверенно Что папа Карло Почесал в затылке Покачал головой Покряхтел, покряхтел Взял клещи и молоток И начал отдирать холст Папа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 пляшущий человечек с длинным носом. Когда с него смахнули пыль, Мальвина, Пьеро, Папа Карло, даже голодный Артемон воскликнули в один голос. Это, «Это портрет, портрет самого Буратино! Буратино! Я так и думал! Сказал Буратино, хотя он ничего такого не думал и сам удивился. А вот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 «Именем торможского короля арестуйте старого плунта Карла!»